Глава 21. Орядно. Ну кто же так бегает, это рядно? спрашивает Минотавр, хватая меня за предплечья. Когда человек по-настоящему хочет жить, он бежит быстрее. Надеюсь, в джунглях ты будешь проворнее, а я дам тебе 10 минут форы, чтобы игра стала интереснее. Беги, моя прекрасная Орядна. Добавляет он и шлёпает меня по заднице. Я срываюсь с места. Взлетаю вверх по ступенькам, дважды споткнувшись. Счёсываю одно колено и чувствую жжение, но не обращаю на это внимания. Толкаю железную дверь и выбегаю наружу. Прочь из этого дома, с этого острова и из жизни моего сумасшедшего брата. Всё, что он сейчас говорит и делает, не укладывается у меня в голове. Я вообще в данную минуту не способна проанализировать произошедшее. Но всё усложняется сильнее, потому что помешательство Миши усугубилось. Кривясь от мелких камней под ногами, пересекаю выложенную ими дорожку и газон перед домом, после чего забегаю в джунгли. Только сейчас понимаю, что нужно было бежать к пирсу, а не от него. Хотя на пирсе могут быть преданы именно Тавру люди, которые наверняка схватили бы меня и отдали ему. Бегу сквозь густо посаженные кусты и деревья. Ветки хлещут меня по лицу и плечам. Колено, о котором я так сильно ударилась, начинает болеть, и я чувствую, как по ноге стекает тёплая струйка крови. Шляпа слетает и теряется где-то по дороге. Я даже не утруждаюсь тем, чтобы хоть на секунду притормозить. Моя истерика набирает обороты, когда я понимаю, что у меня против Минотавра нет шансов, особенно на его острове. В голове уже всплывают ужасающие картинки, во что превратится моя жизнь после того, как Миша меня поймает. Как бы сильно он меня ни любил в прошлом, в настоящем, я стала для него врагом. И тут меня настигают воспоминания о его словах, о том, как он хотел лишить меня невинности на глазах моего жениха. Внезапно в горло подкатывает ком, меня сгибает пополам и тошнит прямо на землю. Даже от самой мысли о том, что такое могло бы произойти, выворачивает буквально наизнанку. Мне кажется, справа я слышу хруст ветки. Резко дёргаюсь влево, спотыкаюсь, падаю, ударяюсь рукой о валяющийся на земле камень, а потом подскакиваю и продолжаю бежать. "Ариадна!" произносит нараспев Миша, и я понимаю, что он совсем недалеко от меня. Неужели отведённые 10 минут прошли? Или он дал мне ложную надежду? "Девочка моя, ты бежишь?" спрашивает он. Хотя что это я? Конечно, бежишь. Но ты забываешь, кто я и какую работу всегда выполнял для отца. Вскрикивая, когда неподалёку от меня со свистом пролетает пуля, Иван Зайцев в дерево в 20 сантиметрах от моей головы. Представляешь, как эпично я мог бы сейчас вышибить тебе мозги. Но мы ещё поиграем. Снова бегу. Сил уже практически нет. Боль в колене настолько сильная, что оно даже немного немеет. Теперь и ушибленная рука саднит, отдавая болью в плечо. Всё тело объято огнём, лёгкие как будто плавится от слишком интенсивного бега. Вскрикиваю и дёргаюсь, когда очередная пуля пронзает соседнее со мной дерево. Я совершенно не приспособлена для таких игр. Меня не учили выживать, убегая от пуль. Меня учили носить красивые наряды, быть покорной женой своему мужу и воспитывать детей. А к такому, чёрт побери, меня жизнь не готовила. Слышу новый выстрел и вскрикнув, присаживаюсь. Потом резко подскакиваю на ноги и продолжаю убежать. Я мог бы выбрать арбалет, заявляет Минотавр. но решил, что если ты будешь слышать выстрелы, мне будет интереснее играть». «Больной ублюдок!» Цежу я, не останавливаясь. Внезапно шаги Минатавра стихают, и он что-то тихо произносит. Я не могу разобрать его слов, и он повышает голос. «Закругляемся!» «У нас гость!» «Пойдем, Ариадна! Я открою тебе страшную тайну!» Не существует выхода из этих джунглей. По другую сторону только скалы. Я замираю, ни душа. Мои глаза в ужасе расширяются, и за паники меня начинает трясти крупной дрожью. Кручусь на месте, пытаясь определить, куда теперь бежать. Я окончательно теряю ориентир в пространстве. Хватаю себя за растрёпанные волосы и дёргаю, пытаясь обуздать истерику, которая уже клокочет в горле и прожигает глаза горячими слезами. Ариадна, зовёт меня минотавр. Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь, сталкиваясь с ним взглядом. В его руке пистолет. Брат смотрит на меня из-под лобья, на лице дьямоническая ухмылка. Пойдём, моя дорогая. Нам нужно встретить важного гостя. Хмурюсь, смотря на минотавра и пытаясь решить, что мне делать дальше. Арядно, у меня практически полный магазин патронов. Убивать тебя я не намерен пока, но покалечить могу. Угрожающим тоном произносит он. Так что к ноге, зверушка. Мы идём встречать гостя. Опустив голову, обнимаю себя за плечи и бреду к своему палачу. Может, стоило побежать в обратную сторону и встретить свою смерть? Но минотавр сказал, что не убьёт меня, а только покалечит. Сомневаюсь, что готова пережить все те пытки, через которые он может меня провести, если всё же попытаюсь сбежать. Какая умница. Хвалит меня Миша и кладёт руку мне на плечо. И я вздрагиваю от этого жеста, а он сжимает чуть сильнее. Пойдём. Мы проходим метров 50 и останавливаемся у припаркованного гольфкара. Минотавр буквально заталкивает меня в маленькую машинку, сам садится за руль и вывозит нас из джунглей. Когда убегал от него, мне казалось, что этот побег длился вечность, но чтобы выехать из зарослей, нам понадобилось не больше 5 минут. Мы подъезжаем к дому, и сейчас перед ним стоит десяток вооружённых бойцов. Они все провожают нас взглядами, пока мы заходим в дом и направляемся прямо в кабинет Миши. А когда оказываемся внутри, я в ужасе распахиваю глаза. В кожаном кресле сидит мой жених, а по бокам от него стоят солдаты Минотавра.